Глашатая из закона Что-то холодное коснулось моей руки. Я вздрогнул и увидел совсем рядом розоватое существо, очень похожее на ребенка с ободранной кожей. У него были вкрадчивые, но отталкивающие черты ленивца. Низкий лоб, медленные движения. Когда глаза мои привыкли к темноте, я стал яснее видеть окружающее. Маленькое, ленивцеподобное существо пристально разглядывало меня. Проводник мой куда-то скрылся. Пещера оказалась узким ущельем между высокими стенами лавы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 удушливое зловоние маленькое розовое существо похожее на ленивца все еще смотрело на меня когда у отверстия ближайшего логовища появился мой обезьяноподобный проводник и поманил меня в тот же миг какое то неповоротливое чудовище выползло из другого логовища и застыло бесформенным силуэтом на фоне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 человек человек живой человек как и я заткнись ворчливо произнес голос из темноты я ел кокосовый орех в напряженном молчании изо всех сил всматривался я в темноту но не мог больше ничего различить это человек повторил голос он пришел жить с нами голос был хриплый с каким то особенным поразившим меня присвистом но произношение его было удивительно правильно обезьяна человек выжидательно поглядел на меня я понял его немой вопрос он пришел с вами жить утвердительно сказал я это человек он должен узнать закон теперь я стала различать Какую-то темную груду в углу, какие-то смутные очертания сгорбленные фигуры. В перлоге стало совсем темно, потому что у входа появились еще две головы. Рука моя крепче сжала палку. Сидевший в темном углу сказал громче. «Говори слова». «Я не понял»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 Настоящее безумие. Голос в темноте затянул какую-то дикую литонию, а я и все остальные хором вторили ему. В то же время все, раскачиваясь из стороны в сторону, хлопали себя по коленям, и я следовал их примеру. Мне казалось, что я уже умер и нахожусь на том свете. В темной пещере...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 ему принадлежит дом страдания его рука творит его рука поражает его рука исцеляет и так далее снова целый перечень который почти весь показался мне торопарщенный о нем кто бы он ни был я мог бы подумать что все это сон, но никогда не слышал чтобы пели во сне ему принадлежит молния пели мы, ему принадлежит глубокое соленое море. У меня родилось ужасное подозрение, что моро превратив этих людей в животных, вложил в их бедные мозги дикую веру, заставил их боготворить себя. но я слишком хорошо видел сверкавшие зубы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 позади меня раздавались вой и крики лови его держи серое существо бросилось за мной и втиснуло свое огромное туловище в расщелину лови его лови вопили все я вырабкался из расщелины на желтую равнину к западу от обиталища звероподобных людей это расщелина спасла меня узкая и крутая она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 Будто Монтгомери крикнул мне Чтобы я не останавливался Если дорожу жизнью Скоро почва под ногами Стала болотистой и вязкой Я был в таком отчаянии Что очертя голову Пустился по ней Увязая по колени И с трудом добрался до тропинки Петлявшей в тростнике Крики моих преследователей Теперь слышались левее Я спугнул Три странных розовых животных величиной с кошку, и они с качками бросились прочь. Тропинка шла в гору. Она вывела меня на новую желтую равнину, а оттуда опять вниз к тростникам. Вдруг она повернула вдоль отвесного склона оврага, который преградил мне путь так же неожиданно, как забор в английском парке. Я бежал во весь дух, и не заметила оврага, пока с разгона не полетел в него вниз головой, вытянув руки. Я упал прямо в колючие кусты и встал весь ободранный в крови с порванным ухом. Овраг был каменистый, поросший кустами, под ну его протекал ручей, а над ручьем стлался туман. Меня поразило, откуда взялся туман в такой жаркий день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 В колючих кустах вокруг стояла мертвая тишина. Но вот послышались собачий лай, слабый шум, щёлк бича и голоса. Они то становились громче, то снова слабели. Шум удалялся вверх по ручью и наконец совершенно затих. На некоторое время я и избавился от погони. Но теперь я знал, как мало помощи можно ждать от звероподобных людей.